Глава седьмая. Крайний раз предлагаю, Константин. Ты мне палец и кольцо твое, И живой к родителям, к маме под юбку. Играет мечом передо мной мой противник. Плащи сняты. Лишнее оружие, которое с собой носит мой противник, тоже убрал. Надеется только на свой меч. Я же, напротив, ничего с себя, кроме плаща, не снимал. Ветер на улице. Потому и накидку взял свою эльфийскую. Зимой в ней тепло, летом прохладно. Одно слово, артефакторная вещь. Сам же настраиваюсь на бой. И на его подколки, и попытки меня зацепить, никакого внимания не обращаю. Я недавно отличную школу прошел. Теперь меня трудно из себя вывести. Молчишь? Ну что ж... «Я сделал все, что мог, чтобы не убить тебя», — говорит мой противник. «Попробую пощадить, но, боюсь, разгорячусь, и все закончится не так, как бы хотелось. Я тут давно обитаю, и часто у меня с макрами стычки случались, но я тут никого не убил. Да, ранить противников приходилось, но никого не было с такими украшениями среди них, какие есть у нас с тобой на пальцах рук. В этом мы с тобой схожи. Ну что ж, раз ты не хочешь признавать свое поражение и добровольно согласиться на мои условия, то... Что ж, не начнем ли мы?» Киваю, настраиваясь на бой. «Насчет три!» Говорит он и тут же «Три!» и бросается на меня в свою убийственную атаку. Что-то подобное я от него и ждал. Про этот прикол мне наставник, который крафт рассказывал. Очень знаете ли грязный прием, а подобном Макс даже не заикался, хотя, как я понял, общество ареста еще тот террариум. Ну, а встретил я в атаке моего противника просто, долбанул по нему каменным шипом. О как! Отбросило его на несколько шагов назад, сбив его наступательный пыл. В глазах у него непонимание от происходящего, обескураженность и проступающий страх. Магический щит явно сильно у него просел, но магией мне его убивать нельзя. Мне до его мозгов добраться край надо. Есть задумки, сам ведь напросился. А потому, чтобы пробрало, и пока он на месте стоит, воспользуемся отработанным сегодня в пустоши приемом использования огненного артефакта но на самом минимуме своей силы и вливания в артефакт манны. Ого, проняло, похоже, дурачка. Сам уже, видно, не рад, что ввязался в эти ни мне, ни ему, по большому счету, ненужные разборки. «Понял, погорячился!» — кричит он мне. «Разойдемся миром!» — предлагает он. «Палец на отчек «Можешь даже сам это сделать!» — говорю я. «Я кольцо тебе и так отдать могу, всесохранение жизни», — предлагает он. Но меня на этот счет уже проинструктировал в прошлый раз наставник. «Кольцо, пока я хозяина не грохну, моим никогда не будет вместе с пальцем, и то...» «Мне нужны твои знания, человек. Ты сам напросился», — честно отвечаю я. «Ах ты!» — злится он. Понимает, что недооценил меня, расслабился, ошибся в своей оценке моей обороноспособности. «Ну, я предлагал, не обессудь!» — кричит он. И вновь бросается на меня в атаку, размахивая своим мечом. А серьезный противник. «Даже думаю, что и крафт перед ним, что тот мальчик для битья будет. Нельзя мне к нему близко приближаться». А как так сделаешь в условиях скованного пространства вокруг? И вновь идет на вверткую цель мой каменный шип. И вновь он едва после магического удара, который почти нивелировал его магический щит, не ввалится от отдачи на землю. Так и держу его на прицеле. Огненным артефактом больше боюсь пользоваться. Пока что мне магии хватает на плетение магии земли. Но долго ли я так протяну? А сил ему не занимать, здоровый гад. Как бы ему его активность в разы снизить? В голову приходит одно единственное, наверное, как мне показалось, решение. Шпагу перед собой острием, в землю втыкаю. По противнику, чтобы осадить его активность, немного опять магией в виде шипов из камня бью. С тем же, впрочем, результатом. Попадание есть, результатов в виде пробития щита нет. А потому... В руках у меня уже моя пукалка примостилась. Тренировался я сегодня стрелять парисклипсой. Неплохо это у меня в пустоши получалось. Как цель в качестве мишени выбрал его правое колено. Попаду, то точно надолго его активность снижу, а то и вовсе прикую к месту. Раненым в ногу не очень-то побегаешь, если лечебных артефактов сильных нет. Тут первым уровнем не поможешь, разве что кровь остановить и рану немного зарубцевать. Пулю вот так не вытащить, а она точно будет и останется в ране. Три дергания подряд моей пукалки, и бальзамом на душе у меня крик моего противника. Достал я все же эту сволочь. Не обманул главный старший охранник графа, бывшего сослуживца моей мамы. Асина делает свое дело, особенно если она еще и обожжена нужным способом. Есть попадание и есть ранение. А теперь, не теряя времени, пуколку в кобуру и хвать за эфеш шпаги. На противника посыл слепоты из артефакта у меня на пальце. Есть, застыл, гадёныш А теперь не ждать. Самый сильный удар шпагой ему в грудь. Ой, не понял. Как же я мог промазать с трех шагов? Начал двигаться, гад. Медленно, словно заторможенный, но от слепоты отходит. Впрочем, ранение ему сильно мешает. Спасибо пукалке. А кто-то говорил, что это абсолютно бесполезный артефакт. А ты ж посмотри, он-то и выручил. И что теперь? Скрещиваю клинки с противником. Опытный гад, но явно ранение ему мешает собраться с силами. И я, пройдя клинком его защиту, вновь наношу удар ему в грудь. И вновь мимо? Да как же так? Что-то словно уводит мой удар шпагой от его тела в сторону. Дела... Вот видно, на что он так надеялся, и как мне это преодолеть? На ум приходит только сдвоенный удар, причем после применения в очередной раз заклинание слепоты. А для лучшего эффекта, думаю, и стрельнуть нужно, но вначале опять шип запущу, а вдруг с ног собью. Он же еле на ногах стоит. Но стоит же. Доставать по новой пукалку не пришлось. Шип доконал все же этого сталкера долбанного. Ранение сказалось на нем не в лучшую сторону. Валится гад на землю, а следом я уже опять слепотой его добиваю, заставляя застыть неподвижной мишенью, распластавшись на земле. И ходу пытаюсь пригвоздить это тело, окончательно шпаги целясь в грудину, суки. Да опять не тут-то было. Острье шпаги непонятно как что-то опять уводит в сторону, и она втыкается в грунт, аккурат рядом с курткой сталкера. Но я к этому уже готов. Помню про свою теорию сдвоенного удара. В левой зажат кинжал, и я буквально падаю на лежащего и не шевелящегося сталкера. На-нац! Точный удар в глаз гаду пригвоздил. А вот и поток пошел в меня, остатков его сил магии и как я понял знаний. «Уж тут я сдерживать себя не стал» как это было с родственниками моего наставника Макса. Тут я эту гадину до состояния скелета и кожи доведу. Опыт есть, тренировался на исчадьях пустоши. Ах, как же хорошо-то! Впитываю в себя дармовую энергию, и что-то вновь в меня постороннее вместе с ней от этого воина вливается. Но хватит. Мне еще не хватало в пыль его высосать, вернее, в прах. Отстраняемся и кинжал на выход. Ну и видок. Точно кожа до кости в прямом смысле этого слова. А теперь быстро обшмонаем этого урода. Мне нужно срочно добраться до его артефактов. Времени на поглощение колец не так уж и много у меня. А ведь еще и до своей комнаты нужно добраться и дядюшку Джо предупредить, что я смогу пропасть на пару дней. Подумать только. Восемь убитых в этом кольце мастеров и их знаний теперь заключено, а было всего семь раньше у моего противника. Теперь я примерно представляю, что делать, а потому быстро и качественно шмонаю останки своего противника, как бы мне это не было противно. «Так, а вот похоже на то, что я искал. В районе груди у дядьки три кулона». Как понятно, тот самый магический щит, который я только с помощью пукалки пробил, хотя сильно по нему ради честности и не бил магии. Огненным артефактом я бы его точно просадил, но тогда, с большой вероятностью, и дом, и таверну дядюшки Джо спалил. Третий кулон явно банковый. А вот это уже очень интересно. Нужно успеть, времени в обрез. Ну и наконец-то, на руке в районе запястья браслет». По-видимому, это именно то, что и не давало мне прикончить шпагой этого уродца. А вот сдвоенный удар. Артефакт не выдержал. Снимаем. Ну и про кольцо мастера клинка не забываем. А теперь в темпе обратно. Нужно срочно с дядей Женей мне переговорить. А меня ждали. Вернее, ждал. В зале только Джо. Расстроенный. И явно меня тут вновь увидеть уже и не мечтающий. Радостная улыбка озаряет его лицо. Но мне не до поздравлений, а потому... «Дядя, у меня времени в обрез», — обрываю враз его веселье. «Я могу потерять сознание на неопределенное время. Насколько не скажу, может час, а может и пару суток, а то и больше. Но так надо. Вашего постоянного клиента я порешил. Останки его там у вас на заднем дворе лежат». «Займетесь?» Дядя радостно кивает. «С большим удовольствием. Он тут многим в деревне и в округе вообще как кость в горле. Но потом расскажу. Ты, я вижу, сильно спешишь и что-то еще хочешь?» Уточняет опытный дядя Джо. «Кулон банковский есть?» Задаю я ему на данный момент главный для меня вопрос. Кивает. «А как же? Есть, конечно. А зачем тебе он нужен?» Тут же интересуется он. «Я же показываю снятую со сталкера» аналогичную магическую игрушку. «Хочу попробовать перевести с его кулона деньги, если они у него там есть. Попробуем?» «А так разве можно?» – удивляется он. Я киваю. «Да, все. Объяснение потом», – говорю я. «Доставайте, попробуем, пока у нас с вами есть такая возможность», – говорю я. «И ведь получилось. Но жаль, что теперь еще и дядюшка Джо будет знать о моих новых таких необычных способностях». Все, как показывал Макс, сделал Пошагово, а главное, быстро. «Есть! Приход 360 империалов! о Ого, сколько накопил!» «А это на счету?» – изумляется трактирщик. «Отмахиваюсь. Теперь уже неважно, – говорю я. Предложение такое. Пока у меня не появится банковский кулон, на который вы мне потом вернете эти деньги, вы их поддержите у себя на кулоне». За услугу десять империалов. Как вам такое шикарное предложение? И правда шикарное, улыбается почти счастливый трактирщик. За просто так сотню золотом отхватить. Не волнуйся, остальное верну. Я же засовываю уже пустой кулон банка сталкера себе в карман. Дедушке Тимофею отдам. Он знает, что с такими игрушками делать можно. А вот теперь я к себе, говорю я. Если я утром не выйду, то за моими съездите, пожалуйста. Пусть за мной присмотрят, мало ли что. Кивает. Что по его вещам и лошадям? Задает он вопрос. Себе ничего оставлять не буду. Предлагаю просто все сейчас собрать и отвезти к вашим. Ты как? Прикидываю и так и этак. Лучший вариант, соглашаюсь я. С лошадьми старшие разберутся. Ну а вещи дядя Крафт разберет. От тела избавитесь. Не беспокойся по пустякам. «Уехал, да и все. Говорю же, его тут никто искать не будет. Он тут всех достал», — заверяет он меня. «Ну тогда все. Я к себе. Времени в обрез. Тороплюсь, иначе все неудобства и страхи будут зря получены мной». Говорю я. «Все. Я убежал. И ведь успел». Разделся, вещи аккуратно у кровати сложил, ну а сам улегся под одеяло в кровать. А теперь можно и попробовать это колечко себе привить. Вопрос только в том, а выдержу ли я такое испытание? А потом пришла боль, сильная боль. Терпел сколько мог, чтобы не кричать, но вроде артефакт лечебный сработал у меня на запястье от родственника моего молодого наставника. И я запылся тяжелым сном. Глаза открываю, ого, вроде цел, и даже мыслить могу, значит, я жив». Прикрываем немного глаза. «А это кто тут рядом со мной под одеялом примостился Светка? Она-то тут что делает?» Но будить не спешу. Прислушиваюсь к своим ощущениям. «Да нормально себя чувствую. Голодный я. Это ты да в туалет бы сбегать. Но ворочаться начну, сеструху разбужу. А она тут неспроста. Ведь я не дома вообще-то. Нахожусь в таверне у Джо». В комнате, которую он для меня выделил вчера? Непонятно. Интересно, сколько я в отключке провалялся? Сестра головой на руке лежит, где у меня на пальце кольцо надето мастера клинка. Не могу пошевелить. А интересно, как оно сейчас выглядит? Но думаю, пора вставать, одеваться. Я-то раздетым лежу, а вот сестренка в полной боевой форме. Не раздеваясь, ко мне в кровать завалилась. Но за то, что беспокоилась, спасибо. А теперь аккуратно приподнимаем ей голову, ее руки с себя убираем. Умаялась она, бедная, даже и не думает просыпаться. А я приведу себя в порядок и в душ схожу. Я после боя и не мылся-то совсем. Весь потом провонял. Сижу в общем зале таверны. Напротив меня дядюшка Джо расположился, «Завтракаем вчерашним мясом. Раннее утро. Вещи собрали сами на коней. Те, что были Фирса, на поводе пошли», — рассказывает он уже о своих похождениях вчерашним вечером. «Мы с племянником Максимом ездили к твоим. Туда приезжаем и устраиваем переполох. Время-то было очень позднее. Всех на уши поставили. Честно рассказал...» Что у тебя какой-то конфликт с нашим местным головорезом случился, с сталкером местным. Его, говорю же, в округе каждая собака знала. Я его сам лет десять как знаю. Частенько он у меня в таверне останавливался. Ну, как и вчера, впрочем. Обсказал твоим, что надо бы и вещи, и лошадей прибрать, чтобы потом ты сам с ними, что куда пристроить решишь. А мне... Что с тобой делать и как ты себя чувствуешь? Не ранен ли? Все же Фирс тут считался еще тем отморозком. От его руки и меча многие пострадали, но надо отдать ему должное. Сам он не провоцировал стычки, но и не пытался от них уклониться и всегда, кто бы ему ни противостоял, выходил в них победителем. Но гибели своих противников не допускал, но зато обдирал их потом, как липку, и на деньги и виру разводил. Вещи и лошадей с оружием у побежденных забирал. Кому-то, что-то возвращал, естественно, за деньги, но большее количество времени он где-то в пустоши или около нее проводил. Коль столько тут прожил, то значит, удачливым сталкером был. Не буду у тебя спрашивать, чего он к тебе пристал, но рад, что ты выжил. Я же ухмыляюсь. Знал бы он, как я рад этому факту. «А как тут твои девчонки оказались?» Продолжил он свой рассказ. «Так все просто. Старших мама с собой взяла. Ну и Светлану. Она ведь, как и мама твоя, больше по врачеванию. Приезжаем мы сюда все вместе и к тебе. А ты спишь, как сурок. Мама твоя тебя своими способами проверила и сказала, что никаких отклонений не чувствует в тебя Оставила вот сестру твою, Светлану, за тобой присмотреть». Наш Макс обещал ей за дочкой присмотреть. Утром сказали, что приедут проведать и Светлану подменить, если ты еще не сможешь встать и не проснешься. Ты ведь предупредил меня, что можешь проспать дня два-три. Я так твоей маме и сказал. Наставника твоего предупредят. Макс уже уехал. А Крафт и так в курсе. Он вещи этого Фирса принимал». «Кстати, лошадки у Фирса зачетные, хоть лошадки и невзрачные на вид, но по пустоши на них сталкеры шастают лучшего и не надо. А у него их было две, но девочки...» «Отмахиваюсь. Старшие разберутся. Я все равно в разведении лошадей ничего не понимаю». «Сижу и думаю, а дальше-то что? Нужно, по идее, маму успокоить, что все со мной нормально». Потом к наставнику рвануть, доложиться о моих проблемах. С этими кольцами мастеров что-то нечисто. Как-то же этот Фирс меня смог вычислить. Ну и прибыток тоже ощутимый. Только бы с новым артефактом разобраться. Подумать только. Удары отводит. Сильно. Явно этот дядька как раз за счет этого всех и клал. В поединках. Да в итоге на меня нарвался. Сам притом спровоцировав драку. Твои должны вот-вот приехать. Все. Домой? Киваю. Отдохну. К наставнику сегодня уж точно в село не поеду. Да и подготовиться надо к поездке. Опять же, в город собираемся, да и в школу бы собраться. Да не хочется. Говорю я. А кто хотел из нас в твоем возрасте ходить? Смеется Джо. Заставляли же родители. Ладно, иди собирайся. Как твои приедут, расскажу им, что ты уже проснулся завтра для светланы в комнату подать киваю если можно тоже думаю еще пойду полежу что то в сон опять клонить стало как поел